Глава двадцать пятая. Ветви деревьев, прежде покачивающиеся от дуновения легкого ветерка, замерли. Казалось, не только мы, но и природа застыла в тревожном ожидании. В зловещей тишине отчетливо слышался скрип снега под ботинками стремительно приближающихся мужчин. Видя угрожающее выражение на их лицах, я себя не обманывала. Встреча не случайна. Напряжение разливалось в воздухе. Медленно повернув голову, Катенька молча посмотрела на меня. В ее глазах плескался ужас. Прежде тут спокойно было. Едва раз слышала я ее шепот. «Я тебя подвела. Хорошая моя. Даже сейчас не о себе думает». Умилилась я и, желая приободрить, коротко улыбнулась бледной как подруги. Я не нервничала, не боялась, а хладнокровно просчитывала возможные варианты действий. Ситуация складывалась не в нашу пользу. Спасаться бегством никакого смысла нет. Мужики на вид спортивные, догонят в два счета. Иллюзий по этому поводу я не питала. Решив, что буду действовать по обстоятельствам, покрепче сжала локоть катеньки. Нарочито медленно, отведя взор от перепуганной насмерть подруги, невозмутимо взглянула на мужчин. Те, остановившие всего в какой-то паре метров. с бесстрастным выражением на лицах разглядывали нас. Спустя несколько бесконечно долгих мгновений один из них широко улыбнулся и пророкотал густым басом. «Какая неожиданная, но очень приятная встреча!» Изображая приветствие, он дотронулся до козырька, ведавший лучшие дни сырой кепки. После все наносное дружелюбие исчезло, словно и не было. Резко опустив руку, мужчина опасно прищурился. Переступив с ноги на ногу, Катенька судорожно сглотнула. Не выдержав напряжения, она сильно прижалась ко мне плечом. Я же, не выказывая ни тени нервозности, ждала развития событий. «Не будем ходить вокруг да около», — неожиданно по-деловому произнес мужик в кепке и ледяным тоном добавил. «Наличные, драгоценности». Спасибо. «Не интересует, ответила я, спокойно встретив угрюмый взгляд. Нахмурившись, мужик всего лишь миг смотрел на меня озадаченно, а потом, чуть подавшись вперёд, с угрозой сказал. «Я не предлагаю. Я прошу отдать добровольно». «Неубедительно просите», — отозвалась холодно. Прищурившись, мужчина осмотрел меня сверху донизу. «А если так», — сделав акцент на последнем слове, Он многозначительно усмехнулся. Машинально наклонив голову на бок, я с интересом наблюдала, как он демонстративно медленно поднял руки, согнув их в локтях, повернул ладони друг к другу, и между ними тотчас заискрили плотные огненные жгуты. Увидев этот бушующий огонь, подруга тихонько ойкнула и еще сильнее прижалась ко мне. Я успокаивающе погладила ее ледяные пальчики, всматриваясь в лица противников. «Мне был нужен вожак». Меж тем, заметив нешуточный испуг Катерины, мужчина в кепке довольно хмыкнул, с ловкостью фокусника. Деактивировав технику, встретился со мной взглядом. Вопросительно изогнув бровь, он смотрел с насмешкой и превосходством. «Не впечатлило», — невозмутимо проинформировала я и огорченно вздохнула. «Может, свои способности продемонстрируют ваши друзья?» Мужик недоуменно захлопал короткими рыжеватыми ресницами. Он явно не понимал, что происходит. Нарочито медленно, пройдясь взором по сосредоточенно хмурым лицам, остановила взгляд на высоком, широкоплечем мужчине в клетчатой тёплой куртке. Интуиция подсказывала, что он — именно тот, кто нужен. Остро глянув из-под чёрной вязаной шапочки, Вожак усмехнулся, сделав едва заметное глазу движение рукой, резко выбросил ее вперед. За нашими с Катей спинами что-то сильно заскрежетало, мелко-мелко дрожа. Подруга не пыталась посмотреть, что там происходит, но ко мне, ища защиты. Мазнув взглядом по перепуганной Катеньке, я повернула голову. Прямо за нашими спинами, сплошным чистоколом, стремились к небу громадные ледяные пики. Даже если бы вдруг нам пришла бредовая идея посостязаться в беге, то это стало совсем невозможно. Ледяная стена высотой в три наших роста упиралась в деревья по краям тропинки и полностью преграждала путь. Вот эта демонстрация владения техникой действительно впечатляла. Ну что ж, теперь мой выход. Ласково улыбнувшись Катеньке, Я осторожно освободилась из ее крепких объятий. «Мне нужно пространство». Мысленно попросив помощи у высших сил, небрежно вытянула перед собой руку. Мужики тотчас насторожились, внимательно отслеживая мои действия. Холодно посмотрев на противников, я перевела взгляд на свою ладонь и задержала дыхание. Невидимые для остальных золотистые искорки эфира плясали и кружились над кожей. Мне придётся продемонстрировать свои навыки бандитам, иначе останусь без денег и, скорее всего, без шубы. Конечно, можно было сразу отдать требуемое. Не обеднею. Но кто знает, что им ещё придёт в голову. Да и по правде сказать, не в моих правилах трусливо поджимать хвост и безропотно подчиняться. Я решила рискнуть. Что я умею? Да по сути, ничего. Тренировки-то забросила. поэтому создала единственное, что научилась делать. Огненный смерч. Две техники просто обязаны, пусть не испугать, но впечатлить бандитов с большой дороги. А если нет? Я хотя бы попыталась. Потрескивая и бешено вертясь, огонь послушно завис над вытянутой рукой. В этот раз вихрь получился не малюсеньким, а почти полметра. Чётко помню наставление Василия, Я тщательно контролировала плотность и величину. Украдкой глянув на хмурящихся и перешептывающихся мужиков, решила, что хватит. Сосредоточившись, аккуратно деактивировала две техники разом. Посмотрев на вожака, вновь прошлась взглядом по угрюмым лицам и не поверила своим глазам. Происходило что-то невообразимое. Избегая смотреть на нас с Катей, Они опускали головы и, казалось, стыдили, что собирались грабить. «Какие-то неправильные бандиты попались. Новички, что ли?» — мелькнула мысль. Скользнув взглядом по божаку, холодно посмотрела на мужика в кепке и отчетливо произнесла. «Достаточно?» Внезапно сделав резкое движение вперед, тот вцепился мертвой хваткой в мое запястье. В его глазах я видела отчаянную решимость. Убрал руки... и отошел, приказала, вложив в голос малую талику силы. Воздух вокруг нас мгновенно завибрировал и окрасился темно-фиолетовыми всполохами. Тихонько застонав, мужик резко отпрянул. Опустил голову, не смея поднять на меня глаза. «Простите, госпожа», прошептал он и шагнул назад. Обведя тяжелым взглядом бандитов, остановила взор на выжаке. Помолчав, тот удручённо вздохнул и глухо сказал. «Приносим извинения. Идите с миром». Едва затих звук его голоса, Катенька тотчас вцепилась мне в ладонь. Я понимала, что девушка безумно желает прямо сейчас убежать без оглядки. Однако я не торопилась, прищурившись, изучала волевое лицо мужчины, и чем больше на него смотрела... тем отчетливее понимала, что он не просто местечковый бандит-неудачник, да и остальные мало походили на подобных личностей. К тому же у двух из пяти мужчин на лицах красовались весьма уродливые и явно свежие шрамы. Это наводило на определенные мысли. Решив проверить догадку, я вновь встретилась взглядом с вожаком. «Так же, как и ваш товарищ, я предпочитаю не ходить вокруг да около», видя искреннее недоумение на его лице, усмехнулась. «Бояриня Софья Сергеевна Изотова, глава рода», представилась сухо, не отводя взгляда. «Вы чьи воины?» «Дворянина Павла Сергеевича Троекурова». «Были», помолчав неохотно сообщил он. «Что изменилось?» спросила строго. Бандит молча отвернулся. Остальные дружно копировали вожака и также не спешили говорить. Я довольно неплохо изучила местные нравы и уже догадывалась, что произошло. Однако, неотрывно глядя на мужчину, ожидала ответа. Внезапно он резко повернул голову, встретившись со мной взглядом, отчётливо произнёс «Рода Троекуровых больше нет. Наш господин погиб. Войну мы проиграли». «Вы стали никому не нужны?» — спокойно продолжила за него я. «В наёмники не пошли?» а дворяне не желают иметь с вами дел. Но кушать что-то надо, и сегодня вы решились на дело. Всё верно?» Пристально глядя мне в глаза, он молчал. Да тут слова и не требовались. Всё и так очевидно. Большинство воинов хорошо умеет только одно — драться. Грабёж, постыдное, мерзкое дело, и их поступок вызывал осуждение, но был понятен. Немного подумав, строго взглянула на замерших мужчин, Я отчетливо сказала. Вы сами знаете, насколько низко опустились. Но я могу дать вам шансы взять к себе на службу. Не веря своим ушам, вожак с изумлением посмотрел на меня. Думаю, замершая рядом Катенька сильно сомневалась в здравости моего рассудка. Но нет, я прекрасно понимала, что делаю. Опытные воины мне нужны, и сейчас я действительно даю им возможность выбраться из той грязи. которые они очутились. Риск, безусловно, есть, но, если я верно понимаю местные правила, служить они будут не за страх, а за совесть. Да и надёжный и мудрый Василий рядом проконтролирует. «Почту за честь служить вам, госпожа!» Спустя время произнёс мужчина и, склонив передо мной голову, торжественно добавил. «Я, Ярослав Савельевич Мохов, готов принести вам...» «Боярыня Софья Сергеевна Изотова — клятву верности!» «Почту за честь!» «Почту за честь!» Мужчины, откликнувшись разноголосым мэхом, подошли ближе и слаженно выстроились вдоль тропинки. Привычно вытянувшись во весь немалый рост, они синхронно заложили руки за спину. Встав перед своими первыми воинами, я несколько долгих мгновений смотрела на них. Затем, вложив в голос силу, приказала «На колено, ратники!» Тотчас тягучие сиренево-фиолетовые волны моей силы замерцали в воздухе и мягко окутали мужчин. разом пав на одно колено, они уважительно склонили передо мной головы. Слова клятвы слетали с их уст и разносились по стремительно темнеющему парку, искренне клянясь мне в верности, они так же, как и я, Знали, что никогда не нарушат слово, но будут служить верой и правдой до самой смерти. Их или моей, тут уж как получится. Торжественный момент закончился. Улыбнувшись воином, я невозмутимо посмотрела на вожака. «Ярослав, убери художество», — указала в сторону ледяных копий. Коротко кивнув, тот подошел к своему творению и, не прикасаясь, принялся методично превращать копию в крошку. Я достала из кармана мобильный, Набрав номер Василия, приложила телефон к уху и улыбнулась переминающейся рядом Катеньке. За все это время она не произнесла ни звука. Вот и сейчас, не задавая вопросов, девушка украдкой потирала озявшие ручки и терпеливо ждала. «Потерпи, чуть-чуть осталось», — прикрыв динамик ладошкой, шепнула подруге. Поздоровавшись, слуга сообщил, что уже в Ростове. «Василий, я тут приняла клятву верности у бывших воинов рода Троекуровых. Пять человек?» Лаконично проинформировала я и добавила. «Мы сейчас в парке возле дома Екатерины». Помолчав пару мгновений, мой чудо-директор с присущим ему хладнокровием сказал. «Приедем с Никитой через полчаса». «Хорошо». Вот ничто его уже не удивляет. Хмыкнула я, положив телефон обратно в карман. Подойдя к молчаливой подруге, вновь взяла ее под локоток, взглянув на ожидающих распоряжений несостоявшихся бандитов, коротко усмехнулась. Скоро приедет ваш непосредственный начальник. Обсудите все. Сообщила им. Помолчав, вздохнула и добавила: А сейчас идете с нами за яйцами. Не выказав ни малейшего удивления, мои воины тотчас рассредоточились. Трое пошли впереди нас. а двое замыкали шествие. оглядывая на молчаливую Катеньку, я думала, что же с ней делать. Сидеть и распевать чай с ее матушкой совсем не хотелось, но и оставлять подругу одну после такого приключения точно не стоило. Подойдя к небольшому магазинчику с яркой вывеской окраина, жестом оставила мужчин на улице. Толкнув стеклянную дверь, первой зашла в ярко освещенное помещение. Поразительно молчаливая Катерина Уверенно прошла по торговому залу и остановилась подле полки с яйцами, взяв коричневую гофру, она вопросительно посмотрела на меня, тепло улыбнувшись подруге, я заметила, как у той мелко подрагивают руки. Поехали ко мне в гости с ночевкой, сжав дрожащие пальчики, тихо предложила я. Завтра конкурс, я, честно говоря, нервничаю. Строго взглянув на меня. Екатерина тяжело вздохнула, а после усмехнулась и тихо сказала. «Ты только что стребовала клятву верности у пяти жутких грабителей. Я до сих пор отойти не могу. Как ты можешь нервничать из-за конкурса кондитеров?» «Ну вот так. И на солнце бывают пятна». Я пожала плечами и демонстративно-тоскливо вздохнула. «Поехали!» — нервно рассмеялась все еще бледная подруга. «Раз такое дело...» «Буду тебя успокаивать, хотя мне самой нужен психиатр», на грани слышимости добавила она. «Подожди». Я остановила направившуюся было на кассу девушку. «Что твоя мама и сестры любят?» Задумчиво посмотрев на меня, Катя тяжело вздохнула. Не спеша пройдя меж полок, уставленных яркими упаковками, остановилась возле молочного отдела. Довольно хмыкнув, я взяла с пола позабытую кем-то желтую корзинку. Набрала дорогущих сыров, проигнорировав неодобрительное бормотание Екатерины, мол, я невероятная транжира, не забыла прихватить мясных деликатесов, и и сладостей. Зато ее теперь точно отпустят, подумала, расплачиваясь картой за покупки. Сумма вышла внушительная, но мне не было жаль. Главное — поддержать жутко перепугавшуюся подругу. «А деньги? Это всего лишь деньги». Вручив пакеты с продуктами, ожидающим нас мужчинам, мы направились обратно той же дорогой. Проходя к дому одноклассницы, я сразу же заметила знакомые автомобили. Рядом с одним из них, белоснежным дорогущим кроссовером, стояли Никита и безупречно одетый Василий. Подойдя, я негромко скомандовала. «Василий, возьми пакеты. С нами пойдёшь». Взглянув на своих новых воинов, добавила, «Вы ждёте нас здесь». Зайдя в калитку, я уверенно направилась к дому, слыша за собой твердую поступь слуги и торопливые шаги подруги. «Ты что-то задумала?» Остановившись на крыльце, робко тронула меня за рукав Екатерина. «Не волнуйся», — обронила я. «Как зовут маму?» «Василиса Игоревна». Кивнув, я оттолкнула двери и зашла в дом. Сразу же увидела старшую Тимирязеву. Она, застыв посреди коридора, с волнением смотрела на нашу троицу. Заметив, как она пристально разглядывает невозмутимого, шикарно одетого Василия, я мысленно хмыкнула. «Вас долго не было?» Не выдержав, наконец-то нарушила женщина молчание. «Что-то случилось?» Она встревоженно нахмурилась. «Да», — лаконично сказала я. обернувшись к Василию, добавила. «Поставь сюда, и можешь идти». Дождавшись, когда слуга сгрузит объемные пакеты на пол, а затем уйдет, я строго взглянула на мать-подруги. «Что произошло?» — выдохнула та. «В парке мы встретились с грабителями. Если бы рядом не было меня, ваша дочь могла пострадать». Ничуть не жалея чувства женщины, ледяным тоном сообщила я. Охнув старшее Тимирязева. из за сердца, Спустя время с досадой качнула головой и пролепетала. "Боярыня, район у нас плохой!» «Василиса Игоревна», — понизив голос, сказала я, «Вы взрослая и умная женщина. Не мне вас учить, но прошу просто подумать, стоит ли впредь отправлять младшую дочь по вечерам в магазин. Не один самый важный гость, а уж тем более никакие яйца не стоят жизни и чести». Округлив глаза, мать Катеньки смотрела на меня. Я видела, как в ее взгляде медленно проявляется осознание того, что могло произойти. «Все закончилось хорошо», — сказала уже мягче. «С вашего позволения, Екатерина поживет у меня пару дней. Ей надо оправиться от шока. Ну а для вас есть маленькие вкусные подарки». Указав на пакеты с продуктами, я коротко улыбнулась. «Да, конечно, не возражаю». «Пусть поживет», — негромко произнесла женщина и через пару мгновений добавила. «Право, не стоило беспокоиться. И так много для нас сделали сегодня. Спасибо вам». Скупо улыбнувшись, я вопросительно посмотрела на Катерину. Верно расценив мой взгляд, она подняла глаза на мать. «Иди, собирайся», — сказала та с нешуточной тревогой, смотря на бледную дочь. Кивнув и не произнеся ни слова, Катерина торопливо ушла. Вернувшись через несколько минут с черной, видавшей лучшие дни сумкой, она замерла в ожидании. «Мне так жаль», — искренне проговорила женщина, переведя взгляд с дочери на меня. «Право, я не подумала». «Мы поехали. Всего доброго, Василиса Игоревна». Невозмутимо попрощалась я и вышла из дома. Подождав замешкавшуюся Катеньку, уже привычно взяла её под локоть. «Когда-нибудь это должно было случиться». Угрюмо пробормотала девушка, остановившись возле калитки. «Я не сержусь на маму. Вовсе нет. Но почему-то она редко обо мне думает». «Пойдем». Я ласково улыбнулась подруге. «У нас куча времени впереди. Наговоримся еще». Устроившись на сиденье автомобиля, Катенька чинно сложила ладошки на коленях, а, заметив заинтересованный взгляд Никиты в зеркале заднего вида, смущенно порозовела. «Слава тебе, Господи!» — облегчённо вздохнула я, сидя рядом с подругой. Оживать начала. Урча двигателем, машина поехала по разбитой дороге. Дотронувшись до моей руки, Екатерина тихонько спросила. «Почему нас не эти грабители в дом проводили, а твой слуга? Они одеты и выглядят как самые настоящие бандиты». Так же тихо ответила я. Представь реакцию матушки у Витя на их. Пришлось бы объяснять, что теперь они мои воины». «Да», — протянула Катя, — «ты права. Василий лучше». «Я и то с трудом верю, что ты это провернула. В сложных ситуациях сделать выбор очень непросто. Но я ничуть не жалею, что поступила так, а не иначе», — призналась я. Тепло улыбнувшись, подруга осторожно накрыла мою ладошку своей. Выбравшись на чистую дорогу, автомобиль уверенно помчался в сторону моего дома. Завтра мне предстоит участвовать в поединке кондитеров. Я не лгала подруге, говоря, что нервничаю. Кто его знает, что там будет и чем закончится. Тяжело вздохнула в унисон тревожным мыслям. Жизнь непредсказуема, однако сдаваться я в любом случае не планировала.